Враждебное душные испарения спальни мадам Гайяр, вонь иссохшей кожи ее рук, уксусно-кислое дыхание паттера истерический горячий материнский подкормилицы Бюсси, трупное зловоние кладбища невинных, убийственный запах своей матери. И он упивался отвращением и ненавистью и у него вставали дыбом волосы от сладострастного ужаса иногда этот оперетив мерзости оказывался недостаточным и чтобы разогнаться он позволял себе небольшой обонятельный экскурс к грималю и отведывал зловоние сырых покрытых мясом кож и дубильных смесей и воображал чадное испарение шестисот парижан в душной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 Вообще во внутреннем универсуме Гренуи не было никаких вещей, а были только ароматы вещей. Потому-то единственно адекватная, но и единственно возможная манера говорить об этом универсуме — говорить о нем как о ландшафте, ибо наш язык не годится для описания мира, воспринимаемого обонянием итак в душе гряную наступал вечер. Возникало состояние и миг, подобный окончанию сиесты на юге, когда полуденное оцепенение медленно спадает с ландшафта, и приостановленная жизнь опять готова начаться. Воспламененная яростью жара, враг тонких ароматов, отступала, Сон мерзких демонов был уничтожен. Поля внутренних битв, гладкие и мягкие, предавались ленивому покою пробуждения и ожидали, что на них снизойдет воля хозяина. И Гринуй поднимался, как было сказано, и стряхивал с себя сон. Он вставал, великий внутренний Гринуй. Он воздвигался, как великан, во всем своем блеске и великолепии. Упоительно было глядеть на него. Почти жаль, что никто его не видел. И озирал свои владения гордо и высокомерно. Да, это было его царство. Бесподобная империя гренуя созданная и покоренная им бесподобным Гринуем опустошенное разрушенное и вновь возведенные по его прихоти расширенные им до неизмеримости и защищенное огненным мечом от любого посягательства здесь не имело значения ничто кроме его воли воли великого великолепного бесподобного гренуя и после того как были истреблены Датлас из жены скверной мязмы прошлого он желал, чтобы его империя благоухала. И он властно шагал по распаханной целине и сеял разнообразнейшие ароматы, где расточительно, где скупо, на бесконечно широких плантациях и на маленьких интимных клумбах, разбрасывая семена горстями, или опуская по одному в укромных местах. В самой отдаленной провинции своей империи проникал великий Гринуй, неистовый садовник, и скоро не осталось угла, куда бы он не бросил зерно аромата. И когда он видел, что это хорошо, и что вся страна пропитана его божественным Гринуевым семенем, Великий не спаслал на нее дождь винного спирта, легкий и постоянный, и семена прорастали, радуя его сердце. На плантациях пышно колосились всходы, и в укромных садах наливались соком стебли, бутоны просто лопались, торопясь выпустить цветы из оболочки. Тогда Великий Гринуй повелевал дождю прекратиться. И дождь прекращался, а Гриной посылал стране солнце своей улыбки. И в ответ на нее миллионы роскошных цветов в едином порыве распускались, расстилаясь от края до края империи сплошным ярким ковром, сотканным из мерят флаконов с драгоценными ароматами. И великий Гриной видел, что это хорошо — «Весьма, весьма хорошо!» И он не спосылал на страну ветер своего дыхания. И под этой лаской цветы источали аромат и смешивали мириады своих ароматов в один, переливающийся всеми оттенками, но все же единый в постоянной изменчивости универсальный аромат, воскуряемый во славу его, великого! Единственного, великолепного гренуя И, восседая на троне золотого ароматного облака, он снова втягивал в себя это благоухание, и запах жертвы был ему приятен. И он спускался с высоты, дабы многократно благословить свое творение, а творение благодарило его ликованием и восторгом, и все новыми взрывами благоухания. Тем временем вечерело, и ароматы расходились все шире, сливаясь с теневой ночи во все более фантастические знамения. Предстояла настоящая бальная ночь ароматов с гигантским фейерверком, пахнущим бриллиантами. Однако великий Гринуй испытывал некоторое утомление. Он зевал и говорил, «Вот, я сотворил великое дело, и я вполне доволен. Но как все совершенное, оно начинает наводить скуку. И желая удалиться и закончить сей богатый трудами день, доставив себе еще одну радость. Так говорил великий Гринуй, и в то время, когда простой похучий народ внизу радостно ликовал и танцевал, он, спустившись с золотого облака, плавно парил на широко распростертых крыльях над ночной страной своей души, устремляясь домой, в свое сердце.